Несмотря на скудость технических средств, они испытали потребность воздвигнуть гигантское сооружение, без которого строго говоря, могли бы и обойтись. Человек может считаться культурным и цивилизованным только если он осознаёт время и его неумолимый ход. Тогда прошлое превращается в наследие, передающееся потомкам в мифах, легендах и сагах. Настоящее приобретает чёткость, как живая среда обитания, и появляется будущее, великое, неизбежное, неведомое, но несущее надежду на то, что его удастся подчинить. Осознание себя и окружающего мира порождало тревогу, потребность в знаниях, эмпирических и теоретических. В предметах материальной культуры, которые дошли до нас, это осознание не запечатлелось, но несомненно, оно должно было быть очень глубоким. Как утверждает Кларк, остаётся открытым вопрос, не был ли доисторический человек как индивид менее невежественным, чем современный, поскольку прогресс в знаниях осуществлялся через специализацию, то есть на узких фронтах. Каждый из нас знает всё больше и больше, а всё меньше и меньше. А в настоящее время никакой интеллект не в состоянии охватить и постигнуть сложнейший конгломерат современных знаний. И между специальностями возникают обширные поля незнания. Физики всё ещё спорят о природе времени. Движется ли оно с постоянной скоростью или его можно обратить вспять? Самолёты я читал журнал научно-фантастический рассказ. Некий человек изобрёл телевизор, принимающий прошлое. Он настраивался по отрицательной оси времени. Первую остановку герой рассказа сделал в двухтысячном году до нашей эры на Солсберийское равнине. Он следил за обсуждениями и проектированием строительства его телевизионный временной зонт давал неизбежные вспышки лазерных лучей большой мощности. При каждой вспышке группа жрецов оборачивалась, указывала пальцами и рассчитывала направление. Время удалось обратить опять пока они в мире воображения писателя-фантаста. Реактивный лайнер Douglas 10 летел в Лондон. Английская телевизионная компания организовала дискуссию между различными специалистами в областях, затронутых в этой главе. Специалистами по археологии, первобытной истории, антропологии, между единомышленниками и противниками. Общие и частные обсуждения. Из-за срочной неотложной работы я летел только на субботу с тем, чтобы вернуться в воскресенье. Режиссёр был доволен программой. Запечатлённая на плёнке, она была благополучно обронена в кассету, чтобы в безопасности дожидаться дня и часа передачи. Он ещё раз обсудил некоторые подробности и восполнил два-три пробела в пояснениях. Мы сидели в зале ожидания лондонского аэропорта Хитроу. По-моему, это увлекательнейшая история, и она приобретает стройность в Стоунхендж, Каллинеж, эти ряды камней во Франции. Да. сказал я Тема многоплановая, она становится всё сложнее и глубже, вторгаясь в области разных наук. И надо бы почаще проводить подобные дискуссии. Столкновение различных взглядов было очень полезным. А вы бывали в Перу? Нет, ответил я. Знаете, эти узоры в пустыне чрезвычайно интересны. очень древние, неизвестно даже насколько древние. Полная тайна. Может быть их оставили инки?